Я и размечталась, дура двадцатилетняя. Думала, людей увижу, МХАТ, буду общаться. Как же? Тоня уколола мне палец и стала набирать кровь в капиллярную трубочку. Бабушка, вытирая слезы, продолжала. Впер меня в девятиметровую комнату, и сразу ребенок. Алешенька, чудо-мальчик был, разговаривал в год уже. Больше жизни его любила. Так война началась, этот предатель заставил меня в эвакуацию отправляться. На коленях молила, чтобы в Москве оставил. Отправил в Алма-Ату... Там Алешенька от дифтерита и умер. Потом Оля родилась, болела все время. То коклюш, то свинка, то желтуха инфекционная. Я с ног сбивалась, выхаживала, а он только по гастролям разъезжал и ходил к соседям Розальским шашки двигать. И так все 40 лет. Теперь вместо гастролей по концертам ездит, на рыбалку и общественной работой занимается. Сенатор выискался. А я, как всегда, одна с больным ребенком. А ему что, Нинка выдержит? Ломовая лошадь? А не выдержит, так он себе молоденькую найдет. За квартиру да за машину любая пойдет, не посмотрит, что говно семидесятилетняя в кальсонах штопанных». Тони раскапала мою кровь по пробиркам и, прижав к моему пальцу вату с йодом, стала собираться. «Спасибо, Тонечка, простите, что расплакалась перед вами», — сказала бабушка. «Но когда всю жизнь одна хочется с кем-нибудь поделиться, постойте секундочку, я вам хочу приятное сделать. Вы столько нас выручаете». С этими словами бабушка открыла заветный холодильник и достала из него банку консервов. «Возьмите солнышко шпрота в баночку, я понимаю, это мелочь, но мне так хочется вас отблагодарить, а ничего другого у меня просто нету». на забывчивость меня удивила. Я прекрасно знал содержимое холодильника и решил напомнить, чем еще можно отблагодарить Тонечку. «Как нету?» – крикнул я, Настеж открывая холодильную дверцу. «А лосося? Вон и крыща сколько». «Идиот! Это позапрошлогодние банки!» – оборвала меня бабушка. «Что я, по-твоему, могу дать Тонечке не свежее? «До свидания, Нина Антоновна, Саша, до свидания», – заторопилась Тоня и, отяготив карман халата жестяным диском шпротов, покинула квартиру. «Нет, я думала, большего болвана, чем твой дедушка в природе, не существует. Но ты его перещеголял», – сказала бабушка, закрыв за Тони дверь. «Кто тебя потянул за одно место?» «Лосося! Сейчас такого лосося дам, что забудешь, кто-то есть. Это лосось для Галины Сергеевны, а икра профессору. Одевайся, кретин, пора к гомеопату ехать». Пока на метро доберемся, он нас и ждать перестанет. Чтобы эта машина развалилась под твоим дедушкой, как жизнь развалилась моя. Одевайся. Дедушка с Лешей сидели на берегу водохранилища и ловили рыбу. Леша следил за колокольчиком заброшенным далеко в воду спиннинга и в полуха слышал сидевшего около него с удочкой дедушку. Тяжело, Леш, сил больше нет, жаловался дедушка, поглядывая на тонкий гусиный поплавок. Раза три уже думал в гараже запереться, пустить мотор и ну его все. Только и удерживало, что оставить ее не на кого. Она меня клянет, что я по концертам езжу, на рыбалку, а мне деваться некуда. В комиссию бытовую вперся, в профсоюз, только бы из дома уходить. Завтра вот путевки распределять буду, уже хорошо пройдет день. На концерты эти и не ходит никто, а я езжу. То Ростов, то Могилев, то Новый Оскол. Думаешь, большая радость? Но хоть гостиница, покой, прием иногда хороший устроят. А дома несколько дней проведу, чувствую, сердце останавливается, заедает насмерть. То до Демона, то Анна Каренина. «Зачем ты меня увез из Киева? Зачем ты меня отправил в эвакуацию? Зачем ты меня положил в психушку?» «В психушку?» «Она ж больная психически, Леша. 30 лет назад у нее мания преследования была. Рассказала на кухне какой-то анекдот про царя. А через несколько дней пришли топтуны. Забрали из соседней квартиры Федьку Зильбермана, врача. И они и спросили, кто такая, почему такая молодая нигде не работает. Объяснили, мол, с ребенком сидит. А с ней паника. Меня посадят, меня заберут». Побежала к Верке, соседке. А та подбросила, конечно, посадят. Этого за анекдот взяли, того посадили. Что с ней творилось, Леш? Шубу новую я ей из Югославии привез. В клочки изрезала. Духов флакон Шанели. Разбила. Говорит, придут с обыском, найдут, скажут связь за границей. В троллейбусе кто-то взглянет, она выбегает, ловит такси. Дочь под одеяло прятала, шептала, доченька, меня посадят, будь умницей, слушайся папу. Мне посоветовали ее в больницу положить. Я положил так ее до волдырей искололи еще хуже стало. И с тех пор никакого житья. Мне советуют ее сейчас в клинику положить, хотя бы на месяц. Все-таки время другое, можно и с врачами договориться, и навещать. Но не могу я. Она меня за тот раз 30 лет клянет, предателем называет. Как я ее опять положу? Да и Сашей кто заниматься будет? Болеет парень все время. Благодаря ей только и тянет. А мать что же? Мать. Прокляла ее бабка, и правильно. Он жил с ней до 4 лет. Бабка к ним на квартиру почти каждый день ходила, помогала. Пеленки стирала, готовила, весь дом на ней был. Потом Оля с мужем развелась, Саша тогда три года было, я стал предлагать, Оля, иди к нам с ребенком. Бабка в Саше души не чает, будем жить все вместе. Квартиру твою сдадим, всем легче будет. Нет, говорит, не хочу быть от вас зависимой, не могу жить с матерью. Я нажимаю, говорю, больной парень у тебя, тяжело будет, переезжай к нам. Согласилась была, и тут карлик этот на нашу голову свалился. Карлик? «Ну не карлик, ну вот такого роста, Лёш!» Дедушка поднял руку на метр от земли. «Художник, черт бы его, побрал! Нищий, пьющий и знаешь откуда? Из Сочи!» Любовь зла рассмеялся Лёша. «Меня чуть второй инфаркт не хватил!» «Говорит, он талантливый, но это же дуры надо быть, чтобы не понимать, что ему прописка московская нужна! Что, в Москве талантливых алкоголиков мало?» «Но веришь, Лёш, всё бы простил! Пусть карлик, пусть пьёт, пусть прописку хочет! Расхлебывай сама, если дура Но что ребенка из-за него предала, ни ему никогда не прощу, ни ей. Повезла Сашу в Сочи знакомить с ним, привезла назад с воспалением легких, бросила на нас и в тот же день опять туда уехала. Карлик там, не то тоже заболел, не то запил. Да, осуждающий протянул Леша, подматывая катушку спиннинга. Мы с бабкой решили после этого Сашу не отдавать. Нельзя такой матери ребенка иметь. Она вернулась, мы ей так и сказали. А она, сволочь, что сделала? Дождалась, когда он поправился подкараулила его во дворе и увела. Он, дурачок, пошел, конечно, мама все-таки. Не понимает, что даром этой маме не нужен. Бабка по двору бегала, криком кричала. Такой ужас был. Лифтерши сказали, она его в цирк повела. Я на машину и туда с бабкой. И как раз они в антракте выходят. Он задыхается, лицо распухло, слезы из глаз. У него же аллергия, а в цирке животные. Бабку видела, чуть в обморок не упала. Я его в машину посадил и увез. Пятый год с тех пор с нами живет, а это с карликом. Он два года назад к ней переехал. Леша присвистнул. А ребенка так и забыла. Плакала сначала, просила отдать. Карлик этот тоже вмешивался, письмо мне написал. «Вы не имеете права! Вы заставляете ребенка предавать свою мать! Он мне права указывать будет, алкаш, чертов!» Потом как-то утряслось все. Сейчас она приходит иногда, каждый раз скандалит с бабкой, доводит ее до истерики. Говорит, мы у нее ребенка украли. Дура, он загнулся бы у нее! Им заниматься надо с утра до ночи, врачам его показывать. А у нее в голове только хер этот до его художества. Всю квартиру творчеством своим загромоздил. А квартира, между прочим, мной построена и для дочери, они ему под мастерскую. И знаешь, какую наглость имел? Сашу перед школой хотели отдыхать отправить. Так он предложил. «У меня дом в Сочи свободен, можете туда на лето поехать». Сам влез в мою квартиру и говорит, что его дом свободен. «Ну где это видано?» А что удивился Леша дедушкиному негодованию, отрезая себе хлеб для бутерброда? Взяли бы да поехали. В Сочи? У Саши после той поездки еще два воспаления легкие было, если только смерти ему желать. Ты горбушки не ешь? Да я бабки возьму, а то и мякишь, вредно. Спасибо. Я ему тогда в Железноводск путевку взял. С бабкой они ездили, она во взрослый санаторий, он в детский. Врачи, процедуры, диета, целый месяц отдыхал, лечился. Приехал и сразу заболел опять. Постоянно болеет парень. «Был бы здоровый, может, и жил бы с матерью, нам хлопот меньше. А так куда его? Загнется без нас? Сегодня вот опять они к гомеопату поехали». «Здравствуйте, здравствуйте!» – приветствовал нас бабушка, престарелый гомеопат. «Простите за бога заради, опоздали!» – извинялась бабушка, переступая порог. «Дед на машине не повез, пришлось на метро добираться». «Ничего, ничего!» – охотно извинил гомеопат и, наклонившись ко мне, спросил. «Ты, значит, и есть, Саша?» «Я и есть». «Что ж ты, Саш, худой такой?» Когда мне говорили про худобу, я всегда обижался, но сдерживался и терпел. Стерпел бы я и в этот раз, но когда мы с бабушкой выходили из дома, одна из лифтерж сказала другой в полголоса. Вот мается бедная, опять чехотика этого к врачу повела. Вся моя сдержанность ушла на то, чтобы не ответить на чехотика какой-нибудь из бабушкиных комбинаций, и на гомеопата ее уже не хватило. А чего у вас такие большие уши, с обидой спросил я, указывая пальцем на уши гомеопата, которые действительно делали его похожим на пожилого чебурашку. Гомеопат поперхнулся. «Не обращайте внимания, Арон Моисеевич!» – заволновалась бабушка. «Он больной на голову! А ну быстро извинись!» «Ну, раз больной, извиняться нечего!» – засмеялся гомеопат. «Извиняться будет, когда вылечим. Пойдемте в кабинет!» Стены кабинета были увешаны старинными часами, и, желая показать свое восхищение, я почтительно сказал. «Да, у вас есть что пограбить!» Тут я увидел в смежной комнате множество икон и восторженно воскликнул. «Ого, да там еще больше!» «Идиот, что поделать?» – успокоила бабушка, снова поперхнувшегося гомеопата. «Хорошо, ты меня подставил», – говорила она, когда мы вышли на улицу. «Он уж уверен теперь, что мы вора воспитываем. Лосося, пограбить, вот же непосредственность идиотическая. Пограбить-то, конечно, есть что. 50 рублей за прием, жулик. Но надо думать, прежде чем рот открывать». Бабушка часто объясняла мне, что и когда надо говорить. Учила, что слово «серебро», а молчание «золото» что есть святая ложь и лучше иногда соврать, что надо быть всегда любезным, даже если не хочется. Правилу святой лжи бабушка следовала неукоснительно. Если опаздывала, говорила, что села не в тот автобус или попалась к контролёру. Если спрашивали, куда уехал с концертами дедушка, отвечала, что он не на концерте, а на рыбалке, чтобы знакомые не подумали, будто много зарабатывает и, позавидовав, не сглазили. Любезной бабушка была всегда. «Всего доброго! Зинаида Васильевна!» улыбалась она на прощание знакомой. Здоровье вам побольше, главное здоровье, остальное приложится. Ванечке привет, на каком он курсе? На втором, расплывала Зинаида Васильевна. Умница мальчик, будет толк из него. Ему тоже здоровье, пусть сдает на одни пятерки. Оттяпала сволочь трехкомнатную в кооперативе, чтобы у нее все прахом пошло, говорила бабушка, когда мы отходили подальше. И внука своего идиота в мимо вперла. У таких, как она, все схвачено, не то, что дедушка твой поц. Десять лет в бытовой комиссии, за все время только путевку в Железноводск взял. неудобные ему, видите ли. Следуя правилам святой лжи и обязательной любезности, бабушка забывала, что слово «серебро» о молчание золото и временами выдавала лосося не хуже меня. Выйдя от гомеопата и слушая упреки по поводу своей непосредственности, я вспоминал, как несколько дней назад мы ходили в поликлинику делать укол как Перед выходом, прошу прощения за деликатную подробность, бабушка поставила мне свечку. Зачем она их мне ставила, не знаю. Надеюсь, не за тем, чтобы по жирным пятнам определять, на какой стул сколько раз я садился. Свечки эти имели ужасную особенность, которая случилась проявиться в коридоре перед кабинетом, где в ожидании своей очереди сидели человек восемь. Послышалось вдруг из меня, и все заулыбались. Я испуганно сжался. Изменила тембр и, продолжая менять его, тянулась долго и протяжно. Вокруг засмеялись. «Что вы смеетесь, идиоты?» — крикнула бабушка. «У ребенка свечка в попке. Выходит и такой звук. Ничего смешного». У сидевших перед кабинетом оказалось другое мнение, и некоторые стали сползать от хохота со стульев. Что говорить, в непосредственности бабушка мне не уступала. Думая, сказать об этом или нет, я шел с ней по набережной к метро и смотрел на другой берег Москвы-реки, где виднелись аттракционы парка Горького. Попасть в парк я мечтал уже давно, но об этом в следующем рассказе.